Глава 81 День обещал быть жарким. Собираясь предстать перед судом, Скотт Кови выбрал темно-синий костюм, белую рубашку с длинными рукавами и подходящий галстук. Он подумывал, не надеть ли зеленый пиджак, брюки защитного цвета и спортивную рубашку, но решил — что они не произведут должного впечатления на судью. Скотт сомневался, надевать ли обручальное кольцо. Не будет ли это выглядеть так, словно он бьет на эффект? Наверное, нет. Он надел кольцо. Когда Скотт был готов, он посмотрел на себя в зеркало. Вивиан говорила... что завидует его способности загорать. Я сгораю и облизаю, сгораю и облизаю, вздыхала она. Ты же великолепно загораешь. И твои глаза кажутся зеленее, а волосы светлее, и еще больше девушек сворачивают себе шеи, чтобы посмотреть на тебя. А я смотрю на тебя, хмыкнул тогда он. котт осмотрел свое отражение с головы до пят и нахмурился. Новые туфли от Гуччи выглядели как на модной картинке. Скотт подошел к шкафу и вытащил старую, хорошо начищенную пару. Так лучше решил он, снова изучив свое отражение. Во рту у него внезапно пересохло, и он громко сказал «Вот так-то». Джен Пали приехала посидеть с Фоби, пока Генри будет находиться в суде. «Вчера она была расстроена», — предупредил Генри. «Что-то сказанное Менли о ремембе-хаусе встревожило ее. У меня такое чувство, что она пытается что-то сообщить нам, но ей не хватает слов. Может быть, если я просто поговорю с ней о доме, это прояснится». предложила Джен. Эмми приехала в «Ремембе в восемь часов. Впервые она увидела Адама в деловом костюме и подумала, что он выглядит великолепно. В нем была какая-то элегантность, которая заставляла чувствовать, что все, что он делает, будет сделано хорошо. Адам был занят проверкой документов в портфеле, но взглянул на нее с улыбкой. — Привет, Эмми! — Мэнли одевается, ребенок с ней. — Почему бы тебе не пойти наверх и не взять Ханну? Мы опаздываем. — Какой хороший человек, — подумала Эмми. — Обидно, если он будет тратить время, разыскивая... пленку с Бобби в Нью-Йорке, в то время как она в нескольких минутах езды отсюда у Элейн. В порыве откровенности девушка сказала, «Мистер Николс, могу я сообщить вам кое-что, только не говорите, что узнали это от меня». Он забеспокоился, но сказал, «Конечно». Эми рассказала о том, как нашла кассету, взяла домой, а потом поставила на место». «Я не говорила Элейн, что брала ее, и она может рассердиться, если узнает об этом. Просто мне хотелось посмотреть на вашего мальчика», — сказала она извиняющимся голосом. «Эми, ты избавила меня от больших неприятностей. У нас нет копии, и жена очень расстроится, если пленка пропадет. В прошлом году я...» Уезжал с Кейпа в спешке, и Элейн подобрала несколько моих вещей. Будет несложно попросить ее поискать кассету, не упоминая о тебе. Он посмотрел на часы. «Мне пора идти. О, вот и они!» Эми услышала шаги на лестнице, потом торопливо вошла миссис Николс с Ханной на руках. «Я уже готова, Адам». Или, по крайней мере, так мне кажется. Эта девочка все время скатывается к краю кровати. «Она твоя, Эми», — сказала миссис Николс, и когда Эми протянула руки к Ханне, добавила с улыбкой. «Временно, конечно».